Глава 29. Пока Кэссерилл разговаривал с королевой, Пали отправил Ферду в Зангру известить об их прибытии из Эли-Бергона. И вот, когда Кэссерилл въехал в ворота замка, его встретил сам комендант и целый сон слуг. Комендант низко поклонился Кэссериллу, а помогли ему спешиться. Аккуратно спустившись, Кэссерилл спросил, «Принцесса из Эли и принц Бергон в замке?» Нет, милорд. Они отправились в храм. Там проходит церемония возведения в должность лорда Диерина и принца Бергона. Получается, что новая королева выбрала именно Диерина новым генералом Святого Ордена дочери. А то, что генералом Святого Ордена сына, это и важнейшие военные силы королевства, отныне станет король-консорт, было вдвойне мудрым шагом. Эта сила попадает в полное подчинение двору. И, кроме того, устраняется повод для раздоров между лордами Шелеона. Это была идея из Эли, и они обсуждали ее перед тем, как они с Бергоном покинули Тариум. Касрил тогда сказал, что Диерин, конечно же, будет верен королеве, поскольку получает столь желанную должность. Но поскольку он уже не очень молодой человек, в ближайшем будущем и эта должность должна перейти в видение королевы и короля. Вот как! — воскликнул Палли. — И именно сегодня? Она ведь наверняка еще не закончилась? — Думаю, нет, Марч. Если я потороплюсь, то могу и успеть. — Кэссерил, могу ли я тебе доверить попечительству этого славного джентльмена? — Лорд-комендант, присмотрите за ним. Пусть отдыхает. Он еще не вполне оправился от своих ран. И не верьте ему, если примется убеждать вас, что с ним все гораздо лучше, чем есть на самом деле. Резко развернув коня, он радостно отсультовал Кэссерилу и, сопровождаемый своими кузенами, вылетел из ворот замка, на ходу успев крикнуть «С меня подробный рассказ обо всем!». Грумые слуги суетились вокруг багажа и лошадей. Кэссерил отказался от руки коменданта, который предложил ее в качестве поддержки, по крайней мере до тех пор, пока они не доберутся до лестницы, и направился к главному зданию. Но комендант, остановив Кэссерилу, сказал «Король и королева распорядились поселить вас в башне Иоса. Так вы будете рядом с ними». А вот это поистине приятное новшество. Кесарел поднялся вслед за комендантом на третий этаж, где устроил свою резиденцию Бергон и его ибранские придворные, хотя официальной спальней новый король выбрал не ту, где отдал душу богам старый. Бергон, как Кесарелу дали понять, спал совсем в другом месте — И это было вполне объяснимо. Изель въехала в покои старой королевы, на четвертый этаж. Комендант провел Кэссерила в его комнату, куда кто-то уже перенес из главного здания его видавший виды сундучок и немногие вещи. На постели же была разложена совершенно новая одежда для предстоящего вечером банкета. Кэссерил позволил слугам принести ему горячей воды, после чего отослал их и послушно улегся. Отдыхать. Отдых длился ровно 10 минут. Он встал и отправился наверх, чтобы осмотреть свой новый офис. Служанка, узнав Кесерла, присела в реверансе. Он заглянул в комнату, где раньше работал секретарь Сары. Как он и ожидал, в ней лежали на столе и были расставлены по полкам все его рабочие книги и бумаги. Все, что когда-то лежало и стояло в его старом кабинете. Правда, появилось кое-что новое — не только новые книги и бумаги, но и некий худощавый лет тридцати человек, который сидел за его широким рабочим столом. На нем была серая туника, а на голове косичка, выдававшая в нем служку Ордена Отца. И что самое интересное, сидя за столом, он писал какие-то цифры в одной из бухгалтерских книг, принадлежавших Кэссерлу. Открытые, но еще не прочитанные письма лежали веером слева от молодого человека а уже составленные и готовы идти на подпись справа. Он глянул на Кэссерла вежливо, но холодно. «Чем могу помочь, милорд?» — спросил он. «Простите меня, но, как мне кажется, мы не знакомы», — произнес озадаченный Кэссерл. «Кто вы?» «Я Боннерет, личный секретарь королевы Изель». Кэссерл на мгновение открыл рот и тут же закрыл. «Но это я, личный секретарь королевы Изель?» «Временное назначение, так?» Боннерет удивленно вскинул брови. «Нет, постоянное, насколько мне известно», — ответил он. «И как вы получили эту должность?» — спросил Кассирил. «Архиепископ Минденаль был настолько любезен, что порекомендовал меня королеве». «И давно?» «Простите, давно вас назначили?» «Две недели назад, милорд». Боннерет обеспокоенно нахмурился. Простите. «Вы знаете нечто, что мне неизвестно?» «Так?» — спросил он осторожно. «Королева ничего мне не сказала», — произнес он. «Его что, уволили? Сняли с должности, где он был облечен высшей степенью доверия? С другой стороны, лавина дел, которая хлынула на Изель в период восхождения на престол, не могла ждать, пока он выздоровеет. Кто-то должен был безотлагательно заняться ими». Кстати, если судить по тому, что он увидел, у этого Бонрета отличный почерк. Тот же нахмурился еще больше. И тогда Кэссерилл сказал, «Мое имя Кэссерилл». Хмурая гримаса моментально слетела с лица новоиспеченного секретаря, уступив место широкой и восторженно-радостной улыбке. «Милорд Кэссерилл!» — воскликнул он и глубоко поклонился. «Какая честь! Что я могу для вас сделать, милорд!» Последнее было произнесено совершенно иным тоном. Этот восторг удивил Кассерла куда больше изначальной холодности Боннеретта. Он пробормотал какие-то невнятные извинения, сказал, что ему пора отдыхать, что он устал с дороги и сбежал вниз, в свою комнату. Некоторое время он исследовал свою одежду и книги, определяя место в комнате. Как ни странно, из его имущества ничего не пропало. Подойдя к окну, он посмотрел на простиравшийся внизу город. Открыл ставни и высунулся наружу. Увы, ни одна священная ворона не появилась, чтобы нанести ему визит. Теперь, когда проклятие снято, а зверинец упразднен, живут ли они по-прежнему в башне Фонза? Исследовав купола храма, он принял решение при первой возможности разыскать Умигата. Затем он сел и долго пребывал в замешательстве. Он был потрясен, хотя и приписывал это ощущение, по крайней мере, частично крайней усталости. Силы, если и возвращались к нему, то лишь временами, наплывом. Его заживающая рана все еще болела. Он разбередил ее утренней поездкой. Впрочем, когда его изнутри грыз Донда, все было намного хуже. Делать ему было совсем нечего. Факт, который должен был бы наполнить его неизбывным счастьем, Но счастья он не ощущал. Зря он развегнал коня. Спешил сюда, надеясь поскорее заняться делом. Ничего не делание выглядело предательством. Он предавал и себя, и тех, кто был ему дорог. Мрачные чувства мало помалу овладевали Кесрелом. Может быть, здесь, в новом королевстве Шалеон-Ибра, в нем нет нужды, чтобы помогать Изель в решении сто крат усложнившихся вопросов государства — Ей потребуются люди более образованные, более галантные, чем потрепанный жизнью бывший солдат, да еще питающий слабость к поэзии. Что было еще хуже, выйдя из ближайшего окружения Изель, он лишался возможности находиться рядом с Бетрис. Никто не будет в темноте зажигать ему свечи для чтения, не станет заставлять носить теплые странные шапки, не позовет страшного врача, если он приболеет не станет молиться, когда он будет в отъезде. Услышав шум и громкие голоса, он понял, что процессия, возглавляемая Изейли Бергоном, вернулась из храма, но окно его комнаты располагалось таким образом, что двор замка виден не был. Конечно, он должен броситься им навстречу и приветствовать. «Нет, я отдыхаю». Эти слова прозвучали так глупо, что он скривился. «Не будь дураком». Но страшная усталость приковала его к креслу. Прежде чем ему все-таки удалось преодолеть приступ меланхолии, в его комнату ворвался Бергон, и более демонстрировать грусть и усталость было уже неприлично. На короле был наряд генерала Ордена Сына в коричневых, оранжевых и желтых тонах, и широкий пояс, орнаментированный символами осени, который выглядел на нем куда лучше, чем на старом и седом Диджиронале. И вообще, если Бога не радовал вид его нового генерала, значит, Бога вообще невозможно было порадовать. Кэссерилл встал. Бергон обнял его, спросил о том, как он доехал, спросил о Ране, ответа не дождался, заговорил о десятке вещей одновременно и, наконец, рассмеялся над собой и собственной сумбурной торопливостью. «Обо всем этом мы еще поговорим», — сказал он, наконец, «а пока я к вам с миссией от моей жены, королевы Шелеона». «Но сначала скажите мне, лорд Кэс, по секрету, вы любите леди Бетрис?» Кэссерла пешил от неожиданности. «Я... она...» «Да, король, люблю...» — пробормотал он. «Отлично. Я был уверен в этом, но Изель настаивала, чтобы я сперва спросил. А теперь очень важный вопрос. Не хотите ли побриться?» «Я... что?» Рука его автоматически взлетела к бороде. Она уже не была такой лохматой и неприбранной, как раньше, и стала, как ему казалось, достаточно ровной, и, кроме того, он ее недавно подрезал. А в чем причина этого вопроса? Это, конечно, не так важно, тем более, что борода может и вновь отрасти, как мне кажется. Но вы же к ней не безумно привязаны, верно? Не безумно, нет. После галер мои руки тряслись, и когда я пытался бриться сам, то резался в кровь а на цирюльника у меня не было денег. Потом привык к бороде. Вот и отлично. Бергон подошел к двери и, высунув голову, позвал. «Заходите». Вошли цирюльник и слуга с кувшином горячей воды. Цирюльник заставил Кесрила сесть и окутал белой простыней. Не успел Кесрил произнести и слово, как тот густо намылил его, ловко взбивая пену. Слуга поднес к груди Кесрила тазик, и цирюльник, что-то напивая себе под нос, Принялся орудовать стальным лезвием. Скосив глаза вниз, Кессерл увидел, как в тазик падают скошенные умелой рукой клочки черных волос с окутанной пеной. Несколько раз мастер обеспокоенно курлыкнул, но в конце концов удовлетворенно крякнул и широким жестом отвел тазик в сторону. «Вот и все, милорд», — произнес он. Горячие полотенца и кусающие щеки спиртовой раствор лаванды завершили священное действие. Король опустил в ладонь художника монету, и тот, низко кланяясь и пятясь к двери, ретировался. Из коридора раздалось негромкое женское хихиканье. «Чей-то?» — понятно, чей голосок прошептал. «Смотрите, Изель, у него тоже есть подбородок. Я вам говорила?» «Точно, и примилый!» Вошла Изель, держа спину прямо. В своем величественном наряде королевы, да еще и явившейся из храма с торжественного обряда возведения в должность, она хотела держаться соответственно своему статусу, но, увидев Кассерла, расхохоталась. Следом легкой, фантастически изящной походкой вошла Бетрис с ямочками на щеках, с ярко горящими карими глазами, с умопомрачительной прической, кольцами локонов обрамлявшей ее лицо. Изель прижала ладонь к губам. «Боги!» — воскликнула она. «Кэссерилл, оказывается, если лишить вас этого вашего кустарника на щеках, вы будете выглядеть не таким уж и старым». «Совсем не старым!» — горячо возразила Бетрис. Он встал при появлении королевы и отвесил глубокий поклон, одновременно тронув свой непривычно голый и холодный подбородок. Никто не предложил ему зеркало, чтобы он смог выяснить причину, по которой так веселились дамы. «Ну что ж...» «Все в сборе», — таинственным голосом проговорил Бергон. Изель, улыбаясь, взяла за руку Бетрис. Бергон взял руку Кесрила. Изель приняла соответствующую позу и голосом, приличествующим тронному залу и тронной речи, провозгласила. «Возлюбленная мною и преданная мне леди Бетрис де Феррей попросила меня о подарке, которым я с радостью в сердце ее одариваю». Так как у вас нет отца, лорд Кесрилл, мы с Бергоном выступаем в его роли. Она просит вашей руки. Так как нам величайшую радость доставляет то обстоятельство, что наши самые любимые слуги также любят и друг друга, своей волей мы объявляем вас помолвленными женихом и невестой. Бергон потянул Кесрила за руку. Изель сделала то же самое с рукой Бетрис. Король и королева сложили руки помолвленных, прижали их друг к другу и, сделав шаг назад, заулыбались. «Но, но, но...» — забормотал Кесарел. «Это неправильно, Изель, Бергон. Принести эту молодость и красоту в жертву моей седине — это ужасно!» Руки Бетрисон между тем не отпускал. «От седины вы только что избавились», — парировала Изель и, внимательно осмотрев его еще раз, добавила. «Кстати, так вам идет больше». «И ничего ужасного в нем нет», — добавил Бергон. «Скорее, напротив». Ямочки на щеках Бетрис еще никогда не были так глубоки, а глаза буквально сияли сквозь скромно опущенные ресницы. «Ну, но, но...» «И в конце концов», — продолжила Изель, «я не приношу ее в жертву в благодарность за вашу мне верность. Я делаю ей подарок в награду за ее верность мне». «Понятно? Ну что ж, так-то лучше». Кесарел прищурился, пытаясь привести в порядок свои мысли, и предложил. «Но ведь есть лорды, более богатые, более молодые, более привлекательные, более достойные». «Но она же просила не о них», — вставил свое слово широко улыбающийся Бергон. «Ей нужны вы, а о вкусах не спорят, верно?» И я должна оспорить по крайней мере один пункт вашей самооценки, Кэссерилл, — проговорила Бетрис. В Шелеоне нет лордов более достойных, чем вы. И она еще крепче сжала его ладонь. «Подождите», — сказал Кэссерилл, испытывая примерно то, что испытывает человек, скользящий вниз по снежному склону. «У меня нет ни земли, ни денег. Как я стану содержать семью?» «Отныне мой канцлер будет состоять на фиксированном жаловании». — сказала Эйзель. — Какие неожиданные переходы. Сразу к делам. — Как это сделал Лис в Ибре? — спросил Кэссерил. — Это очень мудро, моя госпожа. Теперь высший чиновник в государстве будет полностью подчинен королевской власти и не станет разрываться между интересами королевской семьи и своего клана, как это было с Диджераналом. И кем же вы собираетесь его заменить? У меня есть несколько идей. Кэссерил, смеясь, остановила его королева. «Канцлером станете вы. Кого еще я могу назначить на эту должность? Никаких других кандидатов и никаких пустых разговоров. Это место ваше!» Кесарел так и сел в кресло, где его только что брили. Руки Бетрисон не выпустил из своей. «Начинать прямо сейчас?» — слабым голосом спросил он. Из эльф скинула подбородок. «Конечно нет. Сегодня у нас праздник. Завтра и начнете». «Если будете себя хорошо чувствовать», — уточнил Бергон. Некоторое время Кэссрилл молча сидел, пытаясь осмыслить произошедшее, после чего произнес «Да, вот это новость». Хотел синицу в руки, получил журавля. «Ну что ж, если выбирать, кто-то, может быть, решил бы за его заслуги позволить ему до конца жизни существовать во славе, комфорте и покое» а кто-то решил пожертвовать его покоем и комфортом ради новых, больших дел. Лучше уж второе. «Канцлер Кэссерилл, милорд-канцлер». Губы его молча шевелились, привыкая к артикуляции этих непривычных пока сочетаний звуков. «Официальное заявление мы сделаем сегодня, после ужина», — сказала Изель, «Поэтому вам нужно, соответственно, одеться». «Затем мы с Бергоном преподнесем вам цепь канцлера перед всем двором». И, повернувшись к двери, она отправилась на выход, бросив через плечо. «Бетрис, вы мне нужны!» Но вдруг остановилась, повернулась и, улыбнувшись, проговорила. «Чуть позже». И, подхватив под руку мужа, вышла, предусмотрительно захлопнув за собой дверь. Кэсрилл протянул руку, обхватил Бетрис за талию и усадил ее себе на колени. От неожиданности она негромко взвизгнула. «Да, губы — это то, что нужно», — произнёс он и поцеловал невесту. Через некоторое время, переводя дух, она отстранилась, с довольным видом потёрла свой подбородок, потом подбородок Кессерла, после чего произнесла. «Вот теперь ты не колешься». С умигатом Кессерл смог увидеться лишь на следующее утро пределе бастарда Кардеготского храма. Служка, выказав должное почтение высокому гостю, проводила его в комнату на третьем этаже, где дверь на его стук отворил, поклонившись Даррис, без языки и грум. Кэссерилл не удивился, увидев на груме одеяние ордена бастарда Снежной Березны. Даррис потер свой подбородок и, улыбаясь, показал Кэссериллу на его собственное безбородое лицо, пытаясь что-то произнести. И Кэссерл был рад, что ничего не понял в бормотании бывшего грума. Без языки провел его через гостиную на маленький деревянный балкон, увитый виноградом и уставленный горшками с красными геранями. Балкон выходил на площадь перед храмом. Умигат, тоже одетый в белые одежды, сидел в прохладной тени за маленьким столом, на котором Кэссерл с удивлением увидел бумагу и перья с чернилами. Даррис торопливо принёс кресло, и Кэссерл поспешил сесть, не дав Умигату подняться. Даррис вновь пробормотал что-то, что Умигат понял как предложение выпить чаю, на что Кэссерл согласился. И Даррис умчался выполнять просьбу хозяина и гостя. «Что это?» — спросил Кэссерл, показывая на бумагу и перья, лежащие перед Умигатом. «Вернулась способность писать?» Умигат скривил губы. «Пока на уровне пятилетнего ребёнка». Похоже, я частично омолодился. Он поднял лист бумаги и продемонстрировал Кэссерлу буквы каракули, написанные действительно как будто детской рукой. «Пытаюсь их запомнить», — продолжил он, — «а они все выпадают». И рука отупела, никак не может вспомнить, что нужно делать с пером. Зато на лютне я играю так же плохо, как и раньше. «Врач говорит, что у меня сплошные улучшения, и он, наверное, прав, потому что месяц назад я совсем не мог изобразить то, что у меня сейчас получается. Когда читаю, уже могу поймать слово, хотя они все время разбегаются, как крабы во время отлива». Он посмотрел на Кесерла и, отложив перо, спросил. «А вы как?» «Говорят, в Тарионе вы творили великие дела. Менденаль сказал, вас проткнули мечом». «Как стрекозу, насквозь, от живота до спины», — кивнул Кэссерил. «Зато по мечу наружу выбрались демон с Донда. Так что шкуру мне, диджеронал, попортил не зря. К тому же дочь спасла меня от смерти». Умегат улыбнулся и проговорил. «Стало быть, легко отделались. Самым чудесным образом». Умегат склонился к Кэссерилу и глянул ему в глаза. «Вижу, у вас были интересные встречи». «На самом высоком уровне!» «По вам заметно», — сказал он. «А к вам что, вернулось внутреннее зрение?» — спросил Кэссрилл. «Да нет, просто не заметить этого было бы трудно». Он был прав. По самому Умигату это было видно тоже. Если человека тронет рука Бога, и он при этом не сойдет с ума, то в результате он приобретает некую рационально необъяснимую внутреннюю гармонию — основанное на особой сосредоточенности и самоуглубленности. Вы ведь тоже видели своего Бога, проговорил Кэсарел, и это был не вопрос. Пару раз признался умегат, и сколько вам потребовалось, чтобы восстановиться? Точно не могу сказать, ответил ракнариец и, задумчиво посмотрев на кэсарела, спросил: Скажите мне, если сможете, что вы видели? В вопросе у Мегата прозвучал отнюдь не холодный интерес профессионального теолога. Кэсрилл увидел это потому, как мелькнул во взоре ракнорийца неутолённый голод по общению с Богом. «Я что, тоже так выгляжу, когда говорю о ней? Неудивительно, что люди смотрят на меня странно!» Кэсрилл рассказал всю свою историю с момента спешного отъезда из Кардигоса. «Появился чай?» Чашки были выпиты и снова наполнены, и выпиты вновь, и только тогда Кесрилл закончил свой рассказ. Даррис все это время стоял у двери и слушал. Кесрилл был полностью уверен в надежности бывшего грума. Когда он подошел к описанию того, что увидел в те мгновения, когда госпожа Весны перенесла его в иной мир, слова начали ему отказывать. Умигаджи, не отрываясь и полуоткрыв рот, слушал. «Это могла бы выразить поэзия», — покачал головой Кессерилл. «Мне нужны слова, которые означают больше, чем они обычно означают. Слова не только максимальной высоты и глубины, ширины и веса, но также слова, у которых было бы измерение, которого мы даже представить не можем». После своего первого опыта я пытался выразить образ Бога музыкой. Ну, увы, у меня нет музыкального дара». Кэссерл кивнул и осторожно спросил. «Есть ли что-нибудь, что я могу для вас, для обоих, сделать? Изель вчера назначила меня канцлером Шалеона, поэтому, думаю, теперь я многое могу». Умегат вскинул брови и, не вставая, отвесил в сторону Кэссерла поздравительный поклон. «Молодая королева сделала хороший выбор», — сказал он. «А я вот думаю, сколько же придется разгребать после прежнего канцлера?» Он оставил непростое наследство. Умигат, понимающий, улыбнулся. «Ничего не попишешь», — сказал он. «Что же до наших дел, то храм хорошо заботится о своих бывших святых, и у нас всего в достатке. Мне нравятся эти комнаты, этот город, этот весенний воздух, нравится моя компания». Надеюсь, Бог даст мне еще парочку заданий, прежде чем призвать к себе. И лучше, если они не будут связаны с животными или королями». Кесрилл сочувственно кивнул и сказал, «Вы ведь хорошо знали, Орико. Наверное, не хуже, чем Сара. Я виделся с ним почти ежедневно в течение шести лет. Он говорил со мной предельно откровенно, особенно ближе к концу». Надеюсь, в этих разговорах он находил утешение. Кэссерил, поколебавшись пару мгновений, предположил. «Не знаю, насколько я прав, но мне кажется, он был чем-то вроде героя». Умигат согласно кивнул. «Мне тоже так кажется. Правда, особого героя. Героя, который сознательно становится жертвой». Он вздохнул и сказал. «И все-таки это грех». Горевать по поводу того, что отравляет нашу благодарность богам за их благодеяние. Без языки Игрум встал со своего места, чтобы забрать и унести чайные приборы. «Спасибо, Даррис», — сказал Мигат и похлопал по руке, которая тронул его плечо. Даррис взял чашки, тарелки и вышел вон. Кэсерилл с любопытством посмотрел ему вслед. «Давно вы его знаете?» — спросил он у Мигата. «Больше двадцати лет». «Тогда он был не просто вашим помощником в Зверинце», — предположил Кэссерилл и, понизив голос, спросил. «И он тогда был подвергнут пыткам?» «Нет, позже». «Вот как?» — Умигат улыбнулся. «Не смотрите так мрачно, лорд Кэссерилл», — сказал он. «Все становится гораздо лучше, чем было. То вчера, а это сегодня». Я спрошу его позволения и как-нибудь расскажу вам его историю. Его доверие сделает мне честь. Все хорошо, и если это не так, то, по крайней мере, каждый день делает нас ближе к нашему Богу. Я это заметил. У меня были проблемы с ощущением времени в первые дни после того, как я встретил госпожу. Восприятие времени и пространства сильно изменилось, стало совсем иным. Раздался легкий стук во входную дверь. Даррис пошел открыть и через пару мгновений ввел молодую девушку-служку в белых одеждах, которая в руках держала книгу. «Ага», — просиял умигат, — «а вот и моя чтица». Поклонись ко лорду лорду-канцлеру, моя милая», — я объяснил. «Они мне каждый день присылают мелких нарушителей всяческих своих внутренних правил, и те мне читают по часу в день. Для них это наказание, но вот это особо». И, обратившись к служке, он спросил, «А на завтра вы уже придумали себе преступление, моя хорошая?» «Как раз думаю, мой господин», — ответила девушка, скромно потупив очи. «Ну что ж, если у вас закончатся идеи, дайте знать. Я покопаюсь в памяти о своей юности и найду что-нибудь повеселее». Слушка протянула книгу Кессерлу и сказала, «Я думала, меня пошлют читать скучный трактат по теологии» но вместо этого он захотел сборник новел. Кэссерл с интересом взглянул на томик, издательский знак, на котором указывал, что вещица была импортирована из ибры. «Замечательная композиция», — сказал Мегат. «Автор следует к святым местам вместе с группой паломников, и каждый из них по очереди рассказывает какую-нибудь историю. И все о божественном». «Неправда, милорд», — прошептала девушка, обернувшись к Кэссерлу. Некоторые истории очень нескромны. Я пытаюсь показать ей, как уроки плоти могут иллюстрировать проповеди Ордола. Объяснил, что каждый раз, когда она краснеет, бастард прощает ей очередной грех. Боюсь, что она мне верит. Умигат улыбнулся. — Мне бы хотелось почитать эту книгу после того, как вы с ней закончите, — проговорил Кэссерил. — Я пришлю ее вам, милорд. Кесрилл попрощался и, перейдя пятиугольный храмовый двор, вышел на улицу и направился вверх по холму. Но перед тем, как стала видна Зангра, свернул и пошел в сторону столичного дворца Провенкара Дибауси. Приземистый старый дом напоминал дворец Диджираналов, но был значительно меньше и не имел окон на первом этаже. Окна же на втором этаже были забраны ажурными чугунными решетками. Дворец вновь открыли не только для хозяина и хозяйки но и для старой провинкары и леди Исты, которые приехали из Валенды. Как по мановению ока в долго пустовавшем тихом здании поселились шум и суета. Кесарел объявил свое имя и статус склонившемуся в низком поклоне портье, и тот незамедлительно провел его внутрь, залитую солнечным светом гостиной в задней части дворца, где на балконе, выходящем на сад и конюшне, сидела леди Иста. Отпустив служанку, Иста указала Кэссерлу на кресло, стоящее рядом, колено в колено с ее креслом. Волосы вдовствующей королевы были аккуратно заплетены и уложены короной вокруг головы, а ее лицо, наряд и весь внешний вид лишились той болезненной неопределенности, что царило в ее облике прежде. «Приятное место», — отметил Кэссерл, опускаясь в кресло. «Да, мне нравится эта комната». Я здесь жила еще девочкой, когда отец привозил нас с собой в столицу, что было нечасто. «Вчера вечером вы были в замке, на банкете», — сказал он. Вчера в замке они смогли обменяться лишь парой формальных приветствий. Исто поздравила его с назначением и помолвкой, но уехала рано. «Вы очень хорошо выглядели», — сказал и «Изель была вознаграждена». «Я езжу туда днем, чтобы сделать ей приятное». Но на ночь возвращаюсь сюда. «Наверное, призраки все еще там», — предположил он. «Я их теперь не вижу, к счастью». «Я тоже», — кивнула Иста. «Но ощущаю, как сгустки холода, колышущиеся у стен. А может быть, это просто мои воспоминания?» Она потерла руки, чтобы согреть их, и добавила. «Ненавижу Зангру». «Я теперь понимаю привидения гораздо лучше, чем тогда, когда они меня пугали» осторожно, — проговорил Кесрилл. Я полагал, что, отказав им в успокоении, боги таким образом их проклинают. Теперь же я вижу, что это милость богов. Души, принятые богами, помнят себя, помнят все с чрезвычайной ясностью, так же, как это делают боги. И для многих, в том числе и для меня, небеса были бы сущим адом. Поэтому боги, оставляя души на земле в виде привидений, даруют им забвение. «Забвение. Мне это кажется райским блаженством. Как бы я хотела стать таким вот привидением?» «Боюсь, в этой милости вам будет отказано». Кэссерл откашлялся и сказал. «Вы ведь знаете, что проклятие снято с Изели Бергона и вообще со всех, кто имеет отношение к роду Шалеон. Да, Изель рассказала мне об этом. Понятно, в тех пределах, в которых она осознает то, что произошло». Но я еще до этого все поняла, еще будучи дома. Мои служанки одевали меня в день дочери к утренней молитве. Ничего не происходило, но я почувствовала, как вдруг прояснилась моя голова. Словно липкий туман, который обволакивал мое сознание и тело, внезапно исчез. И мне стало очень грустно. Я подумала в тот момент, что вы умерли. А я действительно умер хотя госпожа Весны потом вернула меня в мир, в мое собственное тело. Правда, мой друг Пали шутит, что она вернула меня вверх ногами, и он весело улыбнулся. Иста вновь посмотрела в сад и сказала, «Снятие проклятия сделало мою боль более ясной и четкой, но одновременно и отдалило. Все это так странно». Кесрил мгновение помедлил, после чего проговорил. «Вы были правы, леди Иста, когда говорили про пророчество. Три смерти — единственное средство. Я ошибся, когда решил, что замужество спасет Изель. Нет, только через смерть. Вы пошли по верному пути, как не суров он был. В конце концов, все так и вышло, по милости госпожи. Очевидно, боги сочли меня недостойной, а мою жертву неприемлемой» хотя я могла бы пойти до конца и пожертвовать всем, что у меня было. Дело не в... Причина в другом, — покачал головой Кэссерилл. Дело не в том, что вы достойны или, напротив, недостойны. Дело в самой форме вашей души, а не в ее содержании. Чтобы принять богиню и стать ее проводником в этом мире, вы обязаны обрести форму чаши, сосуда, куда изольется божественная воля а вы — меч. И всегда были мечом, как ваша мать и ваша дочь. У женщин вашего рода нутро из стали. Я понимаю, почему я раньше никогда не замечал святых. Мир не разбивается об их волю, как волны оскалы. Он не расступается перед ними, как море, перед носом корабля. Святые они мягкие и податливые, и проплывают через этот мир тихо и незаметно, как рыбы. Иста кивнула, но был ли этот жест жестом согласия, несогласия или просто жестом вежливости, определить он не смог. «Ну и куда вы теперь?» — спросил он. «Теперь, когда вам значительно лучше?» Иста пожала плечами. «Моя мать стареет. Боюсь, нам придется поменяться ролями, и теперь я стану за ней ухаживать, как она ухаживала за мной. Но не в Валенде и не в Кардегосе». «Мне хочется уехать туда, где я еще не была, туда, где меня не станут терзать воспоминания». Спорить он не стал. Он подумал об Умигате, который, конечно, не превосходил Исту в силе духа, но был настолько опытен в делах горя и печали, что возрождение души стало для него почти рутинным занятием. У Исты, правда, было еще лет двадцать, чтобы овладеть этим искусством установления внутренней гармонии. Наверняка, когда Умигат был в нынешнем возрасте исты, он тоже, спасая изуродованное тело друга от того кошмара и ужаса, что им обоим удалось пережить, проклинал богов за безразличие и молчаливый эгоизм. «Я хотел бы, чтобы вы познакомились с моим другом Умигатом», — сказал он. «Он был святым и должен был охранять Орика. Теперь он бывший святой, как вы и я. Я думаю...» «Думаю, вам было бы с ним интересно поговорить». Иста устала, пожала плечами, не соглашаясь, не отказываясь от предложения. Кэссерил решил чуть позже вернуться к этому разговору. Желая повернуть беседу к более приятным вещам, он попросил ее рассказать про коронацию и куда они прибыли вместе с провинкарой. Кэссерилу уже человек пять описывали церемонию и в деталях, но он так и не насытился разговорами про триумф и Зель. Иста оживилась. Радость от дочерних успехов смягчила ее лицо и зажгла искорки в глазах. Взаимные молчаливые договоренности имя Тейдеса они даже не упоминали. Это был не тот день, когда можно было бы бередить старые раны. Придет время, и к судьбе несчастного мальчика они еще вернутся. Наконец, склонив голову, он стал прощаться. Исто неожиданно встрепенлась и, впервые, дотронувшись до руки, кассерла попросила: Перед тем, как вы уйдете, «Благословите меня, Кэссерл», — он опешил. «Миледи, я не более свят, чем вы, и уж точно не бог, чтобы по собственной воле призывать благословение на чью-то голову. Но ведь он и принцессой не был, когда от ее имени подписывал в Ибре брачный договор. Так что, госпожа Весны, если я служил тебе верой и правдой, вознагради меня своей милостью». И он сказал. «Я попробую». Склонившись к исти, Кэсрел возложил ладонь на ее бледный лоб. Он не знал, из каких неведомых краев явились к нему эти слова, но он произнес. «Пророчествую истину и только истину. Когда души восстанут во славе и радости, твоя душа не будет отвергнута, но обретет награду в небесных садах». И сама горечь твоей судьбы — обратится в сладость, а боль — в благословение. Он замолчал и с ужасом посмотрел на Исту, которая сидела перед ним с закрытыми глазами. «Хорошо ли я сделал? Или плохо? Или же я, последний глупец?» Иста открыла глаза, полные слез. Ладонь ее, лежащая словно чаша, на колени замерла. Королева склонила голову, принимая благословение, причем несколько неуклюже, словно ребенок, который делает свой первый шаг, после чего слегка дрожащим голосом произнесла. — И вы все еще считаете себя любителем, Кэссерилл? Вы заткнете за пояс любого профессионала. Он улыбнулся, кивнул и, выйдя из дворца, поспешил вверх по улице, с каждым новым поворотом невольно ускоряя шаг. Его ждали и люди, которые не могли без него обойтись, и новые дела.